Сами. Перед сном просматриваю варианты, которые предлагает мне Тиндер. Очень многие мной заинтересовались лайков больше, чем я мог мечтать. И это я ведь еще не запостил свою фотографию с обнаженным торсом и мотопилой или огромной рыбиной в руках. Похоже, люди, которым не близок стиль Владимира Путина, тоже не хотят коротать свой век в одиночестве. Не знаю, что это говорит о нашем времени, но многие женщины позируют в тренажерных залах. Невероятное количество женщин, стоящих на руках. Но я ведь подыскиваю мать для своих детей, а не акробатку. Может быть, правильнее было бы написать, что я ищу человека, стоящего на земле, а не витающего в облаках. Из всех обративших на меня внимание на первом месте Катя. Сорок лет, с университетским образованием. Судя по фотографии, еще и красивая. Катя стоит на ногах, а не вверх тормашками. Просто под деревом, а не верхом на спортивном тренажере. Отмечаю фото сердечком и сразу пишу ей сообщение. Пытаюсь избежать своих прошлых ошибок, по крайней мере, начало хорошее. Я рассказал все как есть. Не прибавлял и не убавлял себе годы, не строил из себя чрезмерно этичного, классного, эмпатичного или кошатника. В детстве я иногда писался в штаны. В мороз это поначалу приятно согревало. Мои отношения с женщинами начинаются по той же схеме. Сначала все развивается приятно и естественно, чувствуешь тепло, потом начинает чесаться и делается холодно. Может быть. На этот раз все будет хорошо. Надо просто преодолеть начальный восторг и надежду на идеальность. В состоянии восторга стесняешься всего, в состоянии любви – ничего. С Катей все развивается прекрасно. Она – приятная неожиданность. Просто невероятно, что Катя до сих пор свободна. Ей 40, она юрист и любит спорт, но, ну, пожалуй, даже слишком. Конечно, глупо излишне привередничать, Но нелегко снова начинать отношения с человеком, для которого спорт – это больше, чем образ жизни. Правда, Катя хотя бы не собирается участвовать в Олимпийских играх. Даже чувство юмора у нас похожее. Это в супружеских отношениях важно. Чувство юмора – серьезное дело. У нас общая цель. Мы спешим рассказать друг другу все о себе. Женщины ведь стареют еще быстрее. Они легче тратят деньги. И если евро составляет у них 90 центов, то биологический час – 50 минут. Одно беспокоит меня, ниже пояса что-то не так. Я не понимаю, в чем дело, но записываюсь к урологу. Я не спал ни с кем, кроме Сильва. Слова доктора, который сообщает мне диагноз, ввергают меня в шок. кондилома Кандилома? Судя по всему, да. Обычно с этим заболеванием обращаются двадцатилетние летние мужчины. Мне тоже так казалось. В вашем возрасте обычно уже, так сказать, есть что-то в голове. Ну, и это тоже. Но я имел в виду... У многих уже есть семья. Спасибо за совет. Я пытался построить постоянные отношения. В любом случае вам следует рассказать об этом своим половым партнерам. У женщин заболевание протекает часто бессимптомно и впоследствии может приводить к серьезным осложнениям. Спасибо. Мне нужно сказать только одному человеку. И как быстро от этого можно излечиться? Это не всегда излечивается. Есть мази, которые удаляют бородавки, но болезнь у всех протекает индивидуально. Вот как. Индивидуально. Я представить себе не мог, что первое в своей жизни венерическое заболевание получу от своего постоянного партнера, известной на всю страну спортсменки. Других вариантов нет. Это Сильва. Смотрю последние обновления у нее в Инстаграме. Судя по ним, она снова в Бразилии на спортивных сборах. С учетом разницы во времени, сейчас как раз удобно позвонить. Я патриот своей страны. Не сообщить — это предать народ Финляндии. Сильва сразу берет трубку. Привет, это Сами. А, привет, как дела? Все в порядке. За исключением того, что у меня кандилома, и я точно заполучил ее от тебя. Окей. Она даже не отрицает. Скольких же еще она успела наградить между тем танцором и грядущим олимпийским золотом? Звоню Маркусу и Песанину. Мы договорились собраться у Маркуса. По дороге покупаю несколько бутылочек индийского эля который мы открываем за столом. Тихонько, чтобы не слышали дочки Маркуса, рассказываю друзьям о своей беде. Вот, девчонок, витюшки на макушке, как только начинаешь секретничать. Вместо сочувствия верные товарищи отвечают дружным хохотом. «Да прекратить смеяться, самое время не посочувствовать!» Маркус оправдывается. Послушай, но ну ты ведь взял от этой истории все. Тебя заражает продувная, в смысле продутая морскими ветрами любимая всей страной спортсменка, которую вдобавок спонсирует твой же концерн. Умею во всем найти хорошее. Им смешно. Хорошо, давайте, веселитесь. Мое чувство юмора мне в данном случае отказывает. Я должен сказать Кате, ничего не поделаешь. Наши отношения вышли уже на такой уровень, когда пора от слов переходить к делу. Мы еще не спали друг с другом, это было пожелание Кати. Мужчины имеют свойство пропадать, как только дело доходит до постели. И она права. Стоит сначала получше узнать друг друга. Катя приедет ко мне в пятницу сразу после работы и останется на ночь. Мы приготовим ужин и посмотрим фильм. В обеденный перерыв я сбегал купить необходимые продукты для тайской кухни и запастись валкой несколькими бутылками пива и вином. Пытался в магазине вспомнить рецепт тайского блюда, когда зазвонил телефон. Это мама. Звонит сегодня уже в пятый раз. У меня нет времени ответить. Иду встречать Катю на трамвайную остановку, мы поднимаемся в горку, направляясь к моему дому. Она берет меня за руку. Это еще в подростковые времена было знаком привязанности. Не существовало более однозначного проявления отношений, чем пройти рука в руке на глазах у всех. Я чувствую себя подростком. И не в последнюю очередь из-за этой проклятой венерической болезни. Мы вместе готовим ужин. Мне неплохо удаются тайская еда, и это производит на Катю впечатление. Я даю ей указания по приготовлению соуса. Сначала надо обжарить столовую ложку пасты карри в масле. М -м, вкусно пахнет. Атмосфера теплая. Как раз такая, которая, по моему опыту, ведет к тому, чтобы где-то в середине фильма оказаться на простынке. И совсем скоро я позорно разрушу чудесные ожидания от этого вечера. Какая вкусная еда. Ты просто обязан дать мне рецепт. Возможно, когда-то у нас будут общие рецепты. После ужина я прошу Катю остаться на месте и включаю кофеварку. Сейчас или никогда. И ведь это я еще не рассказывал я и своих исправительных работах в клубе мотоциклистов. Может, заодно уж и в этом признаться. Катя, я должен тебе кое-что сказать. Только не говори, что ты серийный убийца, а я его очередная жертва. Нет, что ты. Еще хуже. Ну или же чёрт, как неудобно мне очень стыдно но я должен об этом сказать именно в этот момент раздается звонок в дверь это наверное нас пришли окучивые свидетели иеговы загадочный посетитель за дверью не сдается и продолжает трезвонить в дверь вскоре в замке поворачивается ключ насколько я помню меня не предупреждали ни о каких предстоящих ремонтах я успеваю сделать несколько шагов в сторону прихожей прежде чем дверь распахивается «Мама?» «Ой, извини, ты не один, я тебе десять раз звонила, а тут проходила мимо и решила вот занести пирожные мока. Я как раз сделала». Беру большой контейнер из маминых рук, испепеляя ее злобным взглядом. Катя улыбается и встает, чтобы поздороваться с мамой за руку. «Здравствуйте, я Катя». «Сэя хейнанин Мама сами». «Ну хорошо, мам, увидимся. Пока». Катя встает между нами. выпейте с нами кофе?» «Да уж я... Пожалуй, пойду. Да, маме нужно идти. Но Катя проявляет решительность, и вскоре мы уже неловко сидим за кофе. А вдруг это знак свыше? Возможно, мама спасет от разрушения мои отношения. И давно вы... Впрочем, не мое дело, конечно. Не твое, разумеется. Мы собирались смотреть с Катей фильм, так что спасибо за кофе. Занеси потом при случае контейнер. Хотелось бы предаться как-нибудь в спокойной обстановке. Мама уходит, и мы остаёмся вдвоём, расставляя посуду в машине. Ты мне хотел что-то сказать? Да. Значит, мне очень неудобно. До тебя у меня долгое время была всего одна подружка. Ну, то есть это не какая-то случайная связь. Ну вот, она спортсменка, занимается виндсёрфингом, и она не просто дала мне отворот-поворот, она градила чёртовой кандиломой. С минуту Катя молчит. Ставит последний бокал в переполненную посудомоечную машину. Делает это подчеркнуто медленно. Я жду приговора. Вот и все. Ни фильмов, ни отношений, ни планов на будущее. И главное, никакой семьи. Катя вряд ли оценит в людях венерические болезни. Наконец она все-таки взрывается безудержным смехом. «Мне должно бы стать легче, но делается обидно». И что тут смешного? Нет, я просто... Она никак не может успокоиться и продолжает хохотать. Прости сами, но кто-то тут задержался в подростковом возрасте. Черт, разумеется, это я. Но я просто доверился этой спортсменке. У меня венерическая болезнь последний раз была в 21 год. Значит, все-таки была? С виду ты такая отличница и юрист? Да, ну... Правильная такая. Спасибо. С твоей стороны было очень смело все честно рассказать. Я и сам удивлен. Подумал приплести какие-нибудь религиозные соображения, чтобы увильнуть от интима. Ничего, сами еще успеется. Ну так посмотрим фильм? Я горжусь собой. Это работает. Честность — непривычное для меня свойство на рынке отношений. Неужели я стал лучше по своим человеческим качествам? Хотя, конечно, это я еще не все о себе рассказал. Мы смотрим фильм довольно рано ложимся спать после тяжелой трудовой недели. Спим, обнявшись. Это трудно. Мои мысли забегают далеко вперед. Но тяжело только физически. Морально я себя чувствую легко, как никогда. Может быть, дело в честности? Это и есть ключ к счастью.